Участковый. капитан синичкин 44 лет участковый милиционер пустырок получивший капитанское звание всего шесть недель назад обход своей территории начинал обычно со свалки которую начальник отделения майор погасян называл не иначе как рассадником криминогенной заразы портящим все показатели почти благополучного района Перед началом инспектирования местности капитан Синичкин выпивал с утра стакан кефира и только, так как пытался бороться с полнотой, скопившейся почему-то особенно в ляжках, заставляя их, жирных, тереться друг от друга. К концу дня кожа обычно воспалялась из удела до утра натертой мозолью. Жена капитана ежевечерне мазала полную плоть мужа специальной мазью, купленной у подруги за приличные деньги, так как та рассказывала, что добывает мазь у одной старушки, которой почти сто лет и которая одна знает рецепт чудотворной мази, замешанной, как говорит сама старуха, на живой клетке. — Что мы будем делать, когда старуха помрет? — спрашивала жена мужа. Сказала старая, что рецепт с собой в могилу унесет. И действительно, мазь приносила Синичкину кудру облегчение, так что он мог безболезненно натянуть на себя форменные брюки и работать до вечера. — Не знаю, — пожимал плечами супруг, но на всякий случай на силе воли принимался худеть, выпивая с утра стакан нежирного кефира. Следующее принятие пищи он планировал на 2 часа дня, решая обходиться на обед отрубевым хлебом с куском нежирной колбасы и цветочным чаем. На вечер же предполагался все тот же кефир, но с какой-нибудь булочкой, намазанной растительным маргарином. Но на обеде его диета, его мечты о глобальном похудании обычно заканчивались – так как отделение милиции, в котором он имел честь служить, почти на 80% состояло из армян. В обед офицеры-армяне собирались за одним столом, раскладывая на нем всякую кавказскую всячину и хашламу, вареную телятину и бастурму, вяленую баранину, нарезанную тонкими ломтиками, просвечивающими спелым гранатом, и аджаб сандалий, овощное рагу со специями, от которых становилось хорошо на душе, и долму, мясной фарш, сваренный в завернутом виноградном листе, маринованном в уксусе, и запивалось все это хорошим чаем. Единственным, что было на столе не армянским, так как многие любили чай Липтон. Черный, иностранный, с лимоном. Капитан Синичкин пытался было есть свой отрубевый хлеб с колбасой, но тут же в его сторону неслись презрительные «Вай ну Да и запах от армянского стола столь мучил ноздри многообразия ароматов, а слюна заполняла все ротовые окрестности, что участковый не выдерживал и, махнув в сердцах на диету, хватал с тарелки огромный кусок мяса и жевал его с великой грустью, какая бывает от несбывшихся надежд. «Вот и молодца!» — хвалил начальник отделения Кирилл. когда в желудке капитана находила свое место значительная часть армянских продуктов. «Молодца!» «А то как работать станешь на одном кефире?» И сам отвечал. «Плохо. А мы тебя в звании понизим. Отдадим твою звездочку Карапетяну. А то он двадцать лет все прапорщик. Есть надо хорошо, понял?» «Так точно». С еще большей грустью отвечал Синичкин, так как вспоминал свои болезненные ляжки и многословные укоры жены. Исподваль, рассматривая фигуру своего начальника Погосяна, он несколько ему завидовал, так как у низенького армянина все в фигуре развивалось нормально. Короткие ножки были худы и кривы, а потому тереться ляжками не могли. Все излишние калории скапливались там, где им и положено, а именно в животе, мячик которого Погосян называл комком нервов. — Комок невров! — с гордостью произносил армянин, коверкая слово либо по незнанию, либо нарочно, и поглаживал свой живот с уважением. Остальные в отделении тоже были толсты животами, за исключением молодежи. которые по званиям полагалось быть стройными. И Синичкин часто задумывался о том, что он не такой, как все, и от чего это с ним происходит. От таких раздумий он все время находился в состоянии меланхолии и грусти, что не укрывалось от бдительного ока майора Погасяна. «Может быть, ты еврей?» — доверительно спрашивал начальник. «Ты не таись». Евреи тоже древняя нация. Да какой я еврей? удивлялся капитан, вспоминая, что все его родственники из Смоленской области, и все они были синичкиными, а по матери и вовсе козловы русские. И тяжело вздыхал. "От чего грустный и вялый такой?" допрашивал командир. "Русский человек бодр на подъем и весел душой". Вон «Смотри на Зубова! Люба, дорого поглядеть! Улыбка с лица не сходит!» И косился на Зубова, скаля при этом рот, набитый металлическими зубами. Надо заметить, что старшина Зубов был таким же чистокровным армянином, как и погасян, Звался тридцать лет не Зубовым, а Зубяном, но женился на русской жене. Отец который, состояв в дворянском звании, поставил непременное условие, чтобы милиционер исправил фамилию на русскую, так как кавказцев в его роду только не хватало. Видимо, Зубян крепко любил русскую Василису, так как окончание фамилии облагообразил на «ов», и в паспорте в графе «национальность» получил подарок «русский». 80% отделения ржало над вновь испеченным Зубовым, так как старшина был темен лицом, черняв волосами, а из-под узкого лба на синее от щетины лицо спадал огромный многоярусный нос, из которого торчали в разные стороны жесткие волоски. И, несмотря на частое состригание маникюрными ножницами Василисы, росли стремительно, как бамбук под солнцем. Да и имя у старшины осталось далеко не славянское, а гордая, как горная вершина — Аванес. Но майор Погосян издевательски называл гордого Аванеса Иваном, заставляя того злиться, наливаться кровью, как индюк, и поправлять начальника, впрочем, вежливо. «Аванес я, господин майор!» «А твоя жена умеет плов готовить?» — Нет, — мотал головой Зубов, — а пельмешки трех видов, — с гордостью отвечал Зубов, не ожидая примитивного подвоха. — Вот видишь, — расплывался в металлической улыбке майор, — русский ты, коли твоя жена армянскую кухню не знает, а пельмешки готовит трех видов. — Пшел вон, — Зубов Иван, — а вы, господин Синичкин, — «Извольте приступить к обходу вверенной вам территории». «Слушаюсь, господин майор», — вытягивался грустный Синичкин в подобие струны и отбывал из отделения на волю. Он шел, терся ляжкая ляжку, переваривал армянский обед и жалел Зубова. которому доставалось на дню по пять раз от каждого из армян в милицейской форме за смену национальной ориентации. Итак, субботним днем капитан Синичкин, как всегда, начал обход территории со свалки, проходя по тропинкам старателей, следя, чтобы не оступиться и не извозить в помоях начищенные до блеска сапоги.